Глава десятая. Утром на столе полковника уже лежала запрошенная информация в отношении Антиму Марини. Молодой человек закончил Флорентийский университет по специальности энология, родился на Сицилии, там же учился в школе. Отец Антонио Марини – бухгалтер. Мать – Катерина. Никола набрал номер. Мурицу. помнишь, ты вчера упомянул семью, которая работала вместе с твоей семьей на винограднике?» ну, о которой лицо уже не слышали. Как фамилия этой семьи? Спасибо. Карабинер нажал отбой и скривил физиономию. Такс, вот теперь становится еще интереснее. Мать Катерина Арьярди. Бенчи, мне нужна вся информация о Катерине Арьярди, включая дедушек, прадедушек, все, что есть. Откуда они, когда приехали на Сицилию? Запрашивайте, поднимайте архивы. Сегодня к концу дня все должно быть у меня на столе. И тут же набрал Сашу. Поедешь к Маурицу? Я тебя захвачу после работы. Там и поужинаем. Арьярди? Ну да, фамилия не сильно распространенная. Но Антима никогда не упоминал, что его корни отсюда, из Фьюмальдо, с нашего виноградника. Сеньор Маурицу даже аппетит потерял, отодвинув от себя тарелку. Как же так? Почему он никогда об этом не говорил? Теперь понятно, почему молодой человек приехал сюда и попросился на работу, хотя были места гораздо интереснее. Его с удовольствием взяли бы на туристические винодельни Тосканы и зарабатывал бы он гораздо больше. Тебя это никогда не смущало? Не задавался вопросом, зачем ему работа в твоем уж прости, хоть и прекрасном, но за захолустье? Да уж не извиняйся, сам знаю, что за захолустье. В другой стране была бы важная достопримечательность, но не в Италии, где замки и старинные поместья на каждом шагу. Не думал я об этом. Радовался, что такой парень три года у меня работает. Он вежливый, умный, приятно поговорить. Получается, есть какой-то секрет в этом рецепте? Включилась Саша, ободренная тем, что никто ничего не понимает в этой ситуации. «Но как его узнать? Ну, во-первых, мы объявили в розыск Антимуариардие, вернее Марине, по матери арьярди. и теперь уже по подозрению в убийстве. Маурицу ахнул. Ты думаешь? Что бы я ни думал, он один из подозреваемых, так что скоро его должны отыскать. Не мог же он испариться. Должны же остаться следы мобильного телефона, автомобиля. Найдем его и получим ответы. Как минимум на вопрос, что важного в рецепте, почему он стоит таких денег. Не зря Антимо так им интересовался и заволновался, узнав о продаже. А я подниму все старые документы, письма, может, проскользнет какая-то информация, сказал сеньор Маурицио. На этом и распрощались. Обратную дорогу Саша сидела тихо, расстроенная тем, что ей в расследовании места не оставили. А ведь в этот раз она действительно оказалась полезной. Сколько нужной информации добыла. Я не стал говорить при Маурицу, отвлек ее от грустных мыслей полковник. Мы показали фотографию Антиму Марине соседям и знакомым четырех жертв. Этот молодой человек приходил и к критику Торре Падуле, его видел садовник, и к профессору Туризи, его опознали соседи. Они даже слышали громкие голоса, профессор ссорился с кем-то, а потом из его квартиры выбежал как раз Антиму Марине. А вдруг Антиму тоже убили? По твоей версии, это бесконечная цепочка. Как только появляется новое лицо, его тут же убивают. Нет, Карисима. Так бывает только в сериалах. Пока Антимо наш основной подозреваемый. Не зря он был против продажи рецепта на аукционе. Архивные документы подтвердили, что его предки – Именно та семья Ариарди, что работала в Юмальдону на хозяев крепости Рокки, от которой сейчас осталась одна башня. Сейчас наши коллеги на Сицилии разговаривают с матерью Антимо. Если сын знает, в чем секрет рецепта, то она точно должна знать. К сожалению, сеньора Катерина Ариярди не смогла рассказать о рецепте. Она переживала за сына, рвалась лететь в Эмилию Романью, принималась плакать, но клялась, что не знает, в чем тут дело. Антимо, скорее всего, рассказал секрет его дед, отец Катерины, которого уже нет в живых. А ее это никогда не интересовало, и с ней на эту тему никто не говорил. Карабинеры методично опрашивали сицилийских друзей Антимо, его однокурсников по университету во Флоренции. Но молодой человек ни с кем никакими тайнами не делился. Когда один из друзей спросил, что занесло Антимо в глушь в Романии, тот лишь отмахнулся. «Нравится и все». В конце концов, Катерина Арьярди вспомнила об одном дальнем родственнике, ныне уже очень старом сеньоре, священнике, который находился в доме престарелых недалеко от Болоньи. К старику должен был поехать кто-то из сотрудников. Это не только не входило в обязанности большого начальника полковника Скарфона, Он и заданий таких давать не должен был. На это были офицеры ниже рангом и должностью. Но Никола слишком рано получил важную должность. Нет, он, конечно, был горд своим продвижением по службе но как же скучно ему было просиживать дни в кабинете и на совещаниях. Ему больше нравилось быть играющим тренером и самому принимать участие в расследовании. Вот и сейчас он отправился к падре Вирджинио Арьярде сам и прихватил с собой Сашу, у которой глаза загорелись от предвкушения разгадки тайны. А почему священник в доме престарелых? Это специальный дом престарелых для священников, которые по возрасту или состоянию здоровья больше не могут служить. Всю жизнь они живут в приходе в предоставленном церкви доме. Им помогают по хозяйству монахини, они получают зарплату. Но когда священник становится немощным, и нет никого, кто взял бы на себя заботу о нем, он отправляется в дом для священников на пенсии. Вот и падре Арьарди, а ему на минуточку уже 95 лет, проживает в таком доме. — В 95 он может быть в полном маразме и ничего не помнить, — сказала Саша. — Тогда бы я к нему не поехал, — засмеялся Никола который сегодня был в гражданской одежде. Конечно, я все узнал заранее. С памятью у старого падра все в порядке. Старый четырехэтажный дом с террасой, напоминающий поместье или загородный дворец, был окружен парком с высокими деревьями. Среди постояльцев были лишь мужчины. Кто-то прогуливался по дорожкам, старик с воротничком священника играл в шахматы с товарищем в инвалидной коляске, две женщины в форме сестер Милосердия катили подопечных в колясках по широкой подъездной аллее. Дежурная сестра провела Никола и Сашу за дом, где у парапеты широкой террасы с видом на холмы в коляске сидел древний старик, укрытый по пояс плетом, несмотря на теплую погоду. Глаза у него оказались неожиданно молодыми и яркими. Падре Арьярди никогда не видел своих дальних родственников и никогда не встречался с Антимом. Он долго рассматривал фотографию русоволосого кудрявого молодого человека в очках, пожевал губами и, наконец, покачал головой. «Нет». Никогда не видел. До этого сестра-администратор подтвердила, что никто, похожий на Антиму, сюда в последнее время не приезжал. Может быть вы слышали семейную историю о рецепте производства вина? Никогда не слышал, покачал головой старик. Никогда ничего подобного не говорили, а память у меня хорошая. Неожиданно улыбнулся он. Жаль. Полковник поднялся, Саша тоже, и они уже собирались попрощаться, как старик продолжил. «Была одна семейная история, но рецепт тут ни при чем». «Какая история?» – хором спросили Саши и Николу. «Расскажите». «Ну, это скорее легенда. Сколько в ней правды, я не знаю. Вы помните, молодые люди, что было в августе 1849 года?» «Нет», – хором ответили те. «Плохо же вы знаете нашу историю», – укорил старик, а Саша промолчала, что ей их история была, ну, совершенно без надобности. Все началось утром 3 августа 1849 года, когда Джузеппе Гарибальди, его жена Анита и горстка верных людей отправились в путь через Романию, чтобы спастись от уже почти неизбежного захвата австрийской и папской милиции. Власть к этому времени просто ненавидели: народ Романии был готов к восстанию и очень сочувствовал Гарибальди. Все получилось спонтанно: совершенно не связанные между собой люди передавали беглецов из рук в руки и они все дальше двигались по Румании, скрываясь от властей. «Как вы думаете?» – взглянул он на Сашу. «Сколько их было? Гарибальди с соратниками?» Девушка пожала плечами. «Ну, пятеро, может, десять». Их было четыре тысячи человек, и они шли лесами романи из Рима в Венецию освобождать своих соратников. Вскоре стало понятно, что это невозможное предприятие. Войско рассредоточилось, Гарибальди и Анита сумели спрятаться в независимой республике Сан-Марино. Но ведь это целые отряды, которые шли лесами Румании, даже после того, как их осталось 200 человек. И не всем это нравилось, и многие боялись разграбления. Самое ценное старались спрятать. А что было самым ценным тогда для семьи Ариарди и семьи Фьюмальдо? Драгоценности, наверное, документы, сказала Саша. Вино, сказал Николу. Именно. Поднял указательный палец вверх старый священник. Драгоценности и документы можно спрятать быстро. На это не требуется много усилий. А спрячь ящики с вином. Тем более, если это весь твой урожай. На это уйдет много времени. И хозяева крепости Фьюмальду вместе с семьей Арьерди спрятали в горах свои ящики с вином. То, что осталось в бочках, выпили нагрянувшие партизаны, потом папские солдаты. А разлитый по бутылкам урожай сохранили. Но потом умер хозяин дома, крепость перешла по наследству другой ветви семьи, а семья Арьярди, мои предки, отправились на Сицилию. То есть никто вино не забрал? Нет. Легенда говорит, что так оно и хранится в погребе в лесу. То есть там несколько ящиков вина 1849 года? Никола присвистнул. Минуточку. И набрал номер. Сеньор Гаэтано, это полковник Скорфоне. «Помните, мы встречались по одному делу. Как поживаете?» «Можно задать вам два небольших вопроса?» Ответ, видимо, был утвердительным, потому что Никола продолжил. «В середине девятнадцатого века сколько бутылок вина было в одном ящике?» «Сколько?» «Спасибо. Нет-нет, все нормально. Потом объясню». «И сколько примерно может стоить такая бутылка?» «Благодарю». «Возможно, мы обратимся к вам за экспертным заключением». «Благодарю. Буана джурната». Полковник повернулся к собеседникам. «Я звонил профессору-энологу, с которым мы сотрудничали по одному делу. В те времена в стандартный ящик помещалось шесть бутылок вина. И если там было, ну, хотя бы пять ящиков...» «Нет-нет!» – прервал его старый священник. «Легенда говорит обо всем урожае. Значит, это несколько сотен бутылок». Никола присвистнул еще раз. «Профессор сказал, что аукционная цена одной бутылки от 30 до 70 тысяч долларов». Возьмем минимальную, учитывая все расходы на экспертизу, аукционные расходы. И если вина действительно много, то цена, конечно, снизится. И если мы продаем 100 бутылок даже по 20 тысяч долларов, то получаем 2 миллиона долларов. А за эту сумму можно убить, – тихо продолжила Саша. И сойти с ума, представляю, что в твоих руках может оказаться такое сокровище. И сенсация в винном мире, – продолжил Никола. Стоп! Саша пришла в себя от шока. «Но при чем тут рецепт?» «Ни про какой рецепт ничего не говорили», – заверил Падре Арьярди. «А куда спрятали вино? Об этом говорили?» «Нет. В той неразберихе хозяин Фьюмальду записал, куда спрятали вино на листе бумаги, но зашифровал, чтобы листок, попав в чужие руки, не открыл тайну». «И никто не искал такое сокровище?» «Нет. И я уверен, что это только легенда». Все равно это вино было собственностью семьи Фьюмальдо. Арьярди на них работали и прав на вино не имели. Распрощавшись со старым священником, Саша с николу отправились в Равену. «С вином все понятно. Это действительно сенсация в винном мире, и это сумасшедшие деньги», — сказал Николу. «И я понимаю, почему за этим сокровищем такая охота», — задумчиво произнесла Саша. «Но при чем здесь рецепт?» «Погоди!» Никола притормозил, машина съехала на обочину и остановилась. — Погоди, что сказала рецепт ему Как он выглядел? Он сказал, что... Оба одновременно ахнули и почти хором произнесли. Он сказал, что с другой стороны листка была какая-то неразбериха. — Вот оно, теперь все понятно. Гонялись не за рецептом, гонялись за шифром. Никола схватился за телефон. — Ищите Антиму Марине Арьярди, опросите всех. Прошло уже два дня, а у вас никаких зацепок. Он должен быть здесь, в Романье. Даже если он прячется в лесах, он должен выйти. Не может же он оставаться там вечно. Опросите все крупные супермаркеты в радиусе 20-30 километров от Фьюмальдо. Если он ушел партизанить, то должен был закупить продукты. Ему нужны инструменты. Наверняка ящики где-то закопаны. Значит, обойдите все хозяйственные и строительные магазины и лавки. Все. Хоть где-то, но он оставил свой след. Ориентир, Юмальдо. С таким грузом не могли уйти далеко, значит, вино закопано где-то рядом.